Неплох стратегический замысел, а? Я, как услышал, вожжи упустил, едва из фургона не вывалился. — но принцесса! — развожу руками. — Дара Дарсолановна, вы, я погляжу, мелочиться не привыкли. Что, во вторых рядах оказаться для королевской чести ущербом будет? — Нет, — улыбается Дара. Просто девчонку-неумеху могут заподозрить, что она лишь выдает себя за странствующего развлекателя. Даже, вероятнее всего, заподозрят. А вот насчет победительницы таких сомнений не возникнет. Вот что ей ответить? «Звучит это, конечно, хорошо. Заманчиво. Я бы даже не пожалел слова «перспективно», — говорю. Один только маленький такой вопрос — «У тебя что? Уже и светлые идеи наличествуют на предмет, как бы всех здешних мастеров по кустам и закоулочкам расшвырять?» «У меня есть идеи, идей «Понятно. На самом деле единственное, что мне пока что было действительно понятно, так это то, что ничего хорошего из даренной затеи выйти, скорее всего, не может». А вот наоборот, очень даже запросто. Думаешь, подколдовать себе тихонько? Нет, что ты!» Удивленно вскидывает бровь дара. «За использование магии во время выступлений следят очень тщательно. И не только развлекатели, хотя и среди них порой встречаются весьма умелые маги. А как же тогда?» Я на этот вопрос почти любого ответа ждал, но что дара вдруг прильнет ко мне, обнимет, коснется губами щеки, шепнет «Увидишь?» и затем ускачет вглубь фургона «Такого не предвидел». Такая вот она у меня, загадочная, принцесса Дарсалана. Хотя, наверное, дело не в том, что принцесса она, а в том, что женщина. Девица была еще та штучка, это я с первого взгляда определил. Натуральный шпрингмина женской модели. Плиссированная юбчонка и фарточек голубенький. «Позволю, он сведомится!» Голос у девицы был до того приторный, что аж сплюнуть хотелось. «Чем славный наши вновь прибывшие собратья?» Знаки на вашем фургоне. Можно толковать разнообразно. Заканчивая дара. Я знаю, сама рисовала. Старик, что вместе с девицей к нам подошел, не выдержал, фыркнул. Я б тоже фыркнул. Но только мне сейчас было глубоко не до смеха. Пока мы ехали до пород городка, минуту двадцать самого ленивого конского шага, дара мне пыталась... Краткий курс по пройдяче-фокусникам пересказать. Выходило у нее не очень складно, с пятого на двадцать пятое, но кое-что я уловил. А также осознал и проникся. Главный фокус заключался в том, что случайных людей в здешнем обществе не бывает. Развитой феодализм, каждый сверчок на своем шестке сидит и звуки издает только те, которые этому шестку партитурой отведены. Применительно же к нашей проблеме это значило, что развлекатели только со стороны такой вот насквозь безалаберной толпой выглядят. На деле же вполне себе законный, а где-то даже и почтенный цех с эмблемой, уставом и, само собой, целой кучей обычаев, про большинство из которых стороннему человеку знать и не положено. Дара, впрочем знала всё не все, но достаточно много. В тот момент я даже не особо удивился, откуда у принцессы такие вот познания знает и знает в моих школьных учебниках основ о каменольского принцесса ведения точно не имелось. Тем более что голова у меня с одной стороны была занята тем, чтобы как и можно больше даренной информацией впитать и запомнить. А с другой, клял я себя распоследними словами. По большому-то счету, вляпались мы исключительно по собственной дурости, даже вдвойне. Во-первых, когда к сбору сведения о маршруте следования халатно подошли. «Ну что, — спрашивается, — стоило, народец, вчера в трактире на предмет новостей разговорить Тамошний контингент?» Ведь с точки зрения добычи информации просто кладезь Поставь им по кружке Эля, и не тебя мигом все сводки местного софт-информбюро за последние полгода перескажут. Наврут, конечно, в процессе с три короба. Ну так это, само собой, дело понятное и при должном подходе вполне излечимое. А второе. Все это то, что мне Дара сейчас в торопях бормотала следовало не в таком вот авральном порядке выслушивать, а не торопясь, спокойно, вдумчиво. Три дня ведь впустую считай профукали. Коту под хвост и незаломанный грош. Расслабились. Что я, что Дарсолана. Романтическое путешествие вдвоем. Прогулка при луне. Узнай об этом, товарищ капитан. Нет, ты промеж рогов он бы меня лупить и не стал. Наш капитан до рукоприкладства никогда не опускался, хотя в рукопашке трех здоровяков на раз укладывает. Он бы что-нибудь подходящее изобрел, так, чтобы наказание было адекватно провинности. Как, например, этой зимой приказал в недельный срок силуэты и ТТХ немецких самолетов наизусть заучить. И наставление раздобыл соответствующее. И прогнал меня после от и до, пока не убедился, что все эти огнеточки хейнкелей да мессеров у меня от зубов только так отскакивают. жалился на себя идиота я долго, до самых городских ворот. А затем стиснул зубы, чтобы чего лишнего с не ляпнуть, и начал по сторонам глядеть внимательно, благо было на что посмотреть. Дара тогда верно сказала, тройктит этот был городом. Стена только издали земляной казалась. Вблизи же четко видно, что защищают данный населенный пункт. Не какой-то там частокол, а трехметровая каменная кладка Снаружи прикрытое слоем земли. То ли дополнительное прикрытие на случай обстрела, то ли маскировка. Тут моих познаний в средневековой фортификации для точного диагноза не доставало. И ворота, не деревянные нараспашку, а окованные, толстыми железными полосами, плюс опускаемая решетка. Ну и на закуску ров» и через него подъемный мостик.